Однажды женщина привела своего маленького сына в школу к Насреддину и сказала, — Припугните его немножко, потому что мне он уже не подчиняется. Насреддин вытаращил глаза, начал пыхтеть, подпрыгивать и стучать кулаками по столу, пока перепуганная женщина не упала в обморок. После этого он выскочил из комнаты. Когда вернулся, пришедшая в себя женщина сказала ему, — Я просила вас напугать мальчика, а не меня. Мула ответил, — Мадам, у страха нет любимчиков. Как видите, я и сам испугался. Когда угрожает опасность, она угрожает всем одинаково.